Глава 19 Девятнадцатый день. Восточно-кархайцкая легенда, рассказанная Тобардом Чархава из очага Горинхеринг и записанная Дже Аи. 93-1492. Однажды князь Берости Ремерпе пришел в цитадель Танжеринг, и предложил сорок драгоценных бериллов и половину урожая всех своих садов в уплату за предсказание. Цена оказалась приемлемой для всех, и князь Берости задал свой вопрос Ткачу Адрену. Вопрос его звучал так. «В какой день я умру?» Предсказатели собрались вместе и удалились во тьму. Когда пребывание во тьме закончилось, Адрен произнес слова общего ответа всех предсказателей. «Ты умрешь в день от Стрет, что значит девятнадцатый день любого месяца. Дж. И. E. Но какой это будет месяц, какой год и сколько лет пройдет до этого дня?» Возопил Берости, однако священные связь между предсказателями уже распалась, и ответа не последовало. Тогда берости вбежал в круг предсказателей, схватил ткача Адрена за горло и стал его душить, требуя, чтобы ему разъяснили ответ. С большим трудом ткача вырвали из рук князя Берости. Князь был очень сильный человек и все порывался освободиться и кричал «Дайте же мне настоящий ответ!» Адрен сказал тогда «Настоящий ответ тебе дан». Цена за него уплачена. Уходи. Разгневанный Берости Ремерп вернулся в очаг Чаруты, один из трёх очагов, принадлежавших его роду. То было небогатое селение в северном Озноринере, которое Берости совсем разорил, собирая плату за предсказания. Князь заперся в верхних комнатах центральной башни очага, как в крепости. И не желал выходить оттуда Ни к другу, ни к врагу Ни ради сева, ни ради сбора урожая Ни во время кемера Ни для развеселых забав Так прошел один месяц Потом еще один и еще И шесть месяцев прошло И десять Аберосте все сидел в своих покоях Как узник и ждал В дни он не терхат И отстрет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 «Ради князя моего и кемеринга о шебе рости», — ответил Хербер и заплакал. «Он больше не ведает ни любви, ни радости, ни охоты править своим княжеством, получив здесь тот ответ на свой вопрос, который и ответом-то не является. Он умрет от этого». «Именно так. от чего же еще может умереть человек, как не от смерти?» — ответствовал ткач Адрен.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 Тогда Хербер прижал руки Адрена к своим глазам в знак благодарности, и подготовка к предсказанию началась. Предсказатели собрались вместе и ушли во тьму. Они призвали к себе Хербера, и он задал им свой вопрос, который звучал так, «Сколь долго проживет Ашебер-Ости ремер Так Хербер надеялся вызнать число дней или лет, оставшихся его возлюбленным, и успокоить его сердце. Вдруг предсказатели как-то странно разом все задвигались, зашевелились во тьме, и Адрен воскликнул с такой болью в голосе, словно его жгли на костре. «Дольше, чем Хербор из рода Геганер!» Не на такой ответ надеялся Хербер. Однако именно такой ответ получил он, и, обладая кротким и терпеливым сердцем, отправился с этим ответом домой, в Чаруте, сквозь метели последнего предзимнего месяца Гренде. Он пересек пределы княжества, добрался до родного очага, поднялся по лестнице в башню, где на самом верху нашел своего кемеринга Берости по-прежнему в тупом оцепенении, сидевшему погасшего камина. Положив руки на стол из красного камня, Берости бессильно уронил на них голову. «Аше», — сказал Хербер. «Я побывал в цитадалии Танжеринг и получил ответ предсказателей на свой вопрос. Я спросил их, сколько ты еще проживешь? И ответ их гласил, Берости проживет дольше, чем Хербер. Берости медленно повернул голову, словно шея у него заживела, и посмотрел на него. Потом сказал, «Так ты спросил у них, когда же я в таком случае умру?» Я спросил, «Как долго ты еще проживешь?» «Как долго? Ах ты дурак! Отчего же ты не спросил предсказателей, когда именно мне предстоит умереть?» «Какой день, месяц, год? Сколько еще дней мне осталось? Ты зачем?» — спросил, — «как долго?» «Ах ты, дурак, лупоглазый! Да уж, конечно, я проживу дольше, чем ты!» И Берости в гневе легко, словно лист жести, поднял столешницу из красного камня и опустил ее на голову Херба. Тот упал, а Берости так и застыл в оцепенении. Потом он приподнял каменную плиту и увидел, что раздробил Херберу череп. когда Берости выдрузил столешницу на место, лег рядом с мертвецом и обнял его, словно они оба по-прежнему любили друг друга. Так их и нашли жители очага когда в конце концов взломали дверь и ворвались в верхние покои. С тех пор Берости лишился рассудка, и его пришлось денные нощности речь, ибо он все порывался отправиться на поиски хербара который, как ему казалось, находится где-то неподалеку, в пределах княжества. Так он прожил еще месяц, а потом повесился. В день Отстрет, девятнадцатый день месяца Терн, первого месяца зимы.